Пилот. Любовь на вылет. Анна Раф. Пролог. Боязливо захожу в пустой салон самолета. Эти летающие громадины всегда восхищали меня своей величественностью снаружи и убранством и организацией внутри. Но сейчас. Мне страшно, ведь я совсем одна, а кругом слепая, кромешная тьма. И зачем я согласилась пойти сюда, чтобы проверить, выключил ли экипаж какую-то систему или нет? Сама не знаю. Надеюсь, быстро проверю и уйду, а то от всего этого по моей спине мурашки бегают и трясутся колени. Такое ощущение, что я здесь не одна. Липкое, нервирующее чувство страха растекается внутри меня. Я ежусь от неприятных, пугающих картинок, всплывающих в моей голове. Затаив дыхание, прислушиваюсь к звенящей тишине, и на мгновение мне начинает казаться, что все тихо, но... Внезапно передо мной мелькает какой-то крупный и темный силуэт. Неужели это он? Человек, которого я так боюсь? Сердце замирает от надвигающегося ужаса, а легкие забывают, как дышать. Главное — не закричать. Спрятавшись между сидениями, зажимаю рот ладонью и стараюсь не издавать ни единого звука, как вдруг... «Ну вот-то и попалась, крошечка!» Раздается над моим ухом зловещий, да более знакомый голос. «Нет, это не может быть он, только не сейчас! Что он здесь делает?» «Нет, не надо!» Вскрикиваю я, но уже слишком поздно. Сильная мужская рука больно впивается в мое хрупкое плечо. Слезы градом текут по моим щекам, пока я пытаюсь хоть как-то отбиться от своего преследователя, чье имя мне знакомо, но все тщетно. Сердце рвется на части, когда я слышу «Никто тебе не поможет». Глава первая. Виктория. От волнения трясутся ноги, а с лица никак не может сползти дурацкая улыбка. «Ну же, Арестова, соберись немедленно!» Проносится саркастический упрек в моей голове, и я немного потряхиваю головой, позабыв обложенных в гладкий пучок волосах. Блин! Но мысли после этой внутренней взбучки действительно понемногу укладываются в кучу. Однако улыбка все еще не может сползти с моего лица. Сегодня мой первый день в качестве стажера-бортпроводника на борту самолета. Не верится, что я успешно прошла обучение. Сегодня сбудется моя мечта. Первый рейс, пусть и стажерский. На подходе к офису, в котором врачебная комиссия даст мне допуск на первый в жизни полет по ту сторону, биение моего сердца учащается. Останавливаюсь перед необходимой дверью, чтобы хоть немного перевести дух. Я так боялась опоздать, что приехала сильно раньше. Надеюсь, меня примут сейчас». После проведения элементарных медицинских манипуляций по типу измерения давления и температуры тела, врач ставит заветную печать в мою медицинскую книжку. «Счастливого полета!» Улыбаясь, пожилой врач добродушно кивает мне головой и возвращается к своим делам. Я же, окрыленная от переполняющего меня волнительного предчувствия, несусь на свой первый брифинг, на котором я познакомлюсь с экипажем, в составе которого я совершу свой первый рейс, пусть и стажерский. До сих пор не верится, что я стала бортпроводником, кардинально сменив свой образ жизни и убрав свой белоснежный халат в дальний ящик. После того, что происходило со мной на прошлой работе, от одного лишь воспоминания по моему позвоночнику начинает пробегать холодок, заставляя меня цепенеть от леденящего душу ужаса. Но не надо об этом думать. Сейчас я на новом месте в безопасности и новой профессии. А прошлое должно оставаться в прошлом, там ему и место и о том, что я год проработала в практической медицине, знать здесь никому не обязательно. Зайдя в просторный зал для брифинга, оглядываюсь вокруг. Бортпроводники и бортпроводницы в красивой униформе, которую мне как стажёру пока еще не выдали. Из-за этого я немного чувствую себя белой вороной, но это ощущение быстро пройдет. Главное, успеть с кем-нибудь познакомиться. «Всем привет! Кто до Екатеринбурга?» Спрашиваю я, немного нервно теребя свою заветную ID-карту, висящую на шее. Но мой вопрос рассеивается среди шумных разговоров сотрудников и остается неуслышанным. Шепот переговаривающихся людей сливается в один сплошной поток невнятного шума, из которого мне, однако, удается выцепить одну фамилию. «Булатов. Да, Булатов, представляешь?» «Наверное, какой-то очень важный человек, раз ему уделяют столько внимания. Ну ничего, стоит подойти к кофемашине...» Около таких вещей всегда полно народу. Пока я жду свой кофе, ко мне подходит девушка, которая с виду на пару-тройку лет старше меня. Рыжеволосая, с зелеными глазами и россыпью веснушек на лице. «Привет!» Улыбаясь, произносит незнакомка. «Ты новенькая, да? Я тебя раньше не видела». «Доброе утро! Да, сегодня мой первый рейс. Также приветливо отвечаю я. «До Екатеринбурга!» «О!» — весело отзывается девушка. «Так мы вместе летим! Я Ксюша, тоже лечу в Екатеринбург!» «Вика!» Протягиваю руку для рукопожатия. «Приятно познакомиться!» После рукопожатия моя новая знакомая, которая сразу показалась мне очень милой и добродушной, стала задумчиво оглядывать помещение, в котором мы сейчас находимся. «Как ты думаешь, зачем мы здесь?» «Это какая-то проверка началась, или...» «Дамы и господа, кто работает на рейсе до Екатеринбурга, прошу за мной!» Прервал наш не начавшийся диалог громкий женский голос. О, сейчас начнется. Закатывая глаза, произносит Ксения, забирая со стойки чашку с недопитым кофе. Что начнется? Я, конечно, понимаю, что сейчас будет предрейсовый опрос, все по стандартам, но я не понимаю, почему такая реакция. «Знаешь, кто сегодня будет первым пилотом?» «Без понятия». Отрицательно мотаю головой. «Булатов! Булатов Игорь Викторович!» В голосе Ксении слышны нотки страха, но вместе с ними и плохо скрываемое восхищение. «Так вот, о ком говорили все. Первый пилот. Понятно». Глаза девушки мечтательно закрываются, а губы расплываются в блаженной улыбке. Я же совсем ничего не знаю об этом Булатове, хотя фамилия довольно говорящая сама за себя. Я не знаю, кто это. Ну, это поправимо. Хитро щурится Ксения. Такой мужчина! Он один из держателей пакета акций авиакомпании. А к тому же еще и бывший военный летчик. Жесткий, педантичный, нелюдимый. Понравиться ему практически невозможно. Об этом можешь даже не мечтать. Хотя, кого я обманываю, об этом все мечтают. Хихикает Ксения. Но никому это до сих пор не удавалось. Я хорошо знаю людей и их психологию. По моей новой знакомой и по тому, как она говорит об этом пилоте, можно сделать вывод, что она от него без ума. Легко понять. Судя по всему, он интересный человек с внушительной и богатой биографией. Я же от таких людей стараюсь держаться как можно дальше. Вряд ли от них можно ожидать чего-то хорошего. Интересно. Видимо, в рядах работников аэропорта происходит такая же Санта-Барбара, что и в больницах. «Ладно, бери свой кофе, идем!» – бодро произносит Ксения. «Игорь Викторович не любит ждать!» Не видя смысла спорить, беру свой уже слегка остывший напиток и иду за Ксенией, периодически поглядывая по сторонам. Хочется отметить, что все сотрудники здесь красавцы, как на подбор. Засмотревшись в очередной раз, я не замечаю, как передо мной внезапно возникает чья-то высокая фигура. И, господи, я врезаюсь в кого-то. Мой кофе проливается прямо на мою белую блузку. А вдобавок я еще и запинаюсь и практически лечу вниз на пол. На глазах у всех. Зажмуриваюсь. Мысленно ругая себя за собственную неуклюжесть и невнимательность. Черт, черт, черт! На меня устремляется множество непонимающих взглядов. Где-то вдалеке я даже слышу смешки. Все еще, находясь на полу, вижу перед собой чьи-то лакированные ботинки. В таких обычно ходят пилоты. Боже мой, во что я влипла? — Слышу я недовольное покашливание сверху, поднимаю взгляд и...